Раки и крабы — лакомство для опоссумов. Птичьи яйца тоже очень любят и не ленятся высоко за ними лазать, хотя, в общем-то, довольно ленивы. Если ветка, на которой свито гнездо, слишком тонка, и по ней подобраться к нему невозможно, опоссум умудряется ограбить птицу способом, прямо скажем, акробатическим. Подползет суку, что растет над гнездом, уцепится хвостом, повиснет вниз головой и передними лапами яйца из гнезда ворует. А лапы у апоссума почти как руки, с пятью ловкими длинными пальцами. Передние и задние одинаково хваткие. Большой палец на задних лапах, он без когтя, противопоставляется, как на нашей ладони, всем другим. Плотно поев, опоссумы очень прожорливы, любят двутробки, зацепившись задней ногой и хвостом или одним хвостом, засуг, висеть вниз головой и покачиваться, блаженно переваривая обед. В Америке говорят, играть в опосума, то есть притворяться. На такие штучки а посум — большой мастер, актер, каких мало. Когда он чувствует, что попал в скверную историю, и сильный враг готов его схватить или уже схватил, а бежать некуда, то притворяется мертвым. Даже с дерева трупом падает и лежит, как дохлый, закатив остекленелые глаза и раскинув, будто окоченевшие лапы, а то и язык высунет, войдя в роль. Лежит долго, Столько, сколько надо, чтобы обмануть человека или хищника, который не ест дохлятины. Мертвеца можно отбросить ногой или схватить за хвост и кинуть подальше, но он не выдаст себя даже дрожанием век. Как только потенциальная смерть на двух или четырех ногах удалится, опоссум сейчас же вскочит и скорее бежит в кусты. О том, что притворство часто спасает жизнь, много говорить не нужно. Животные, у которых есть такой инстинкт, выходят без вреда из очень опасных ситуаций. Каталепсия или акинезия – это мнимая смерть в интересах самообороны, вернее, неподвижность, имитирующая смерть. Пауки и жуки цепинея в каталепсии, как и опоссум, наверное, не раз разыгрывали перед вами а кинезические пантомимы. К зиме североамериканские опоссумы сильно жиреют, а когда холода придут, много спят. Но это не настоящая зимняя спячка, просто долгий глубокий сон. А если денек потеплее, то и опоссум бывает проснется и скачет по липкому снегу в надежде кое-кого съесть. Апоссумы — убежденные индивидуалисты, живут в одиночестве. Но когда придет время подумать о продлении рода, кажется, случается это дважды в году, самец и самка, снизойдя друг до друга, на время забывают о своей необщительности, дни и ночи проводят вместе. Беременность так же коротка, как супружество — двенадцать с половиной дней. Апоссумчики... Родятся меньше пчелы, весит каждый по два грамма, но ползут, умудренные инстинктом, путаясь в волосах у мамы на брюхе, спешат, кто скорее, в сумку забраться. Этот трудный кросс по пересеченной шельстью местности решает их судьбу. Рождаются их нередко двадцать, а сосков у матери только двенадцать-тринадцать. и кто опоздает ухватиться, погибнет. Через месяц счастливчики, повисшие на сосках, ростом уже смышь. Еще через три недели — с крысу. И тогда, впервые растянув глазные щели, таращат свои глазки, хотя там, где они живут, темно, как в пещере. Дни через семьдесят навсегда бросают соски и выскакивают из сумки порезвиться на воле и поесть. Мать делит с ними свою добычу. Больше не сосут молоко, но тут же ныряют в сумку при каждом подозрительном шорохе и испуге. Дни через 100 после рождения мать своих чад больше в сумку не пускает. Зверята виснут у нее на спине, и, перегруженная потомством опосумиха, стараясь его не растерять, Осторожно путешествует в зелени ветвей. Прежде североамериканского опосума под названием Виргинский считали особым видом. Сейчас полагают, что Виргинский опосум лишь разновидность очень похожего на него южноамериканского. У обоих цвет меха изменчив, черный, серый или почти белый. Подшерсток мягкий, а ость очень длинная, редкая. далеко торчит из-под шерстка светлыми, вроде бы, щетинками. Морда у северного опосума почти белая, у южного — темная, иногда черная. Хоть опоссум, уничтожая вредных грызунов, оказывает людям большие услуги, его всюду преследуют. Из-за мяса, но главное — ради меха. Шубы из опоссума получаются красивые. Особенно, если длинная светлая ось на них не щипана. И стали модными, так что плохо теперь придется опоссумам. Шерстистые опоссумы наиболее известны из южноамериканских сумчатых средних размеров. Голый наполовину хвост, в основании он пушистый, длиной у него в полметра. Около того или чуть короче, и все тело с головой. Мех пушистый, густой, что для тропического жителя довольно необычно. Золотисто-коричневый сверху и желто-бурый на брюхе. Глаза большие, выпуклые, но днем видят плохо. Однако для шерстистого опоссума это не так уж и важно, поскольку пока светло, он спит беспробудно в уютном гнезде на вершине полюбившегося ему дерева. Привязанность к обжитому дереву у него, как у кошки к дому, по два-три месяца не покидает его. И лишь когда опустошит окрестности, меняет место жительства. Поскольку главное лакомое блюдо шерстистого опоссума весьма обильно в тропиках, даже на одном дереве — насекомые, немного фруктов и молодых листьев, и для разнообразия всякого рода падаль, Часто менять свои владения ему не приходится. У самки выводковой сумки нет и не будет, даже когда родятся недоразвитые отпрыски. Пока они еще ростом с пчелу висят на сосках, почти срастаясь с ними. Подрастая цепляются хвостиками и лапками за мамину шерсть. И облепив ее всю сплошь многоголовым пушистым комом, предоставляют родившему их зверю все заботы о передвижении. Есть в Южной Америке опосумы, которые носят детишек, разместившихся на их спинах и ухвативших своими хвостиками изогнутый над ними хвост матери, словно некую подвесную опору. У родительниц мышиного опоссума сумок колыбелей для новорожденных тоже нет, Лишь на сосках, ничем кроме шерсти неприкрытых, висят полугромовые детишки. Как только им исполнится месяц отроду и откроются глаза, перебазируются малыши на мамину золотисто-бурую спину и на ней разъезжают. Мышиные опосумы с подкрашенными кровью голыми ушами и хвостами скачут ночами, по банановым плантациям и опушкам тропических лесов в Центральной и Южной Америке, от Мексики до Бразилии. Сверчки и другие насекомые, фрукты, желанная цель их полуночного подвижничества, светлым днем цепенеют в глубоком сне, в темных дуплах или переделанных на свой вкус птичьих гнездах. Самый страшный враг этих малышек — Куатиносуха из енотов. Но и ей не сдаются без боя. Ощетинившись, грозя острозубой пастью, отчаянно верещат, кусается и, бывает, их безудержная ярость побеждает силу. В семействе американских апоссумов есть зверек, который повадками вполне копирует выдру. Это плавун или япок. Прежде, когда плохо его знали, числился япок в зоологической классификации рядом с выдрами. Теперь ясно, что он водяной опоссум, а не выдра.